Деды жили, деды знали, как им жить и как им быть. Мы же, внуки, все забыли. Мы плывем, не зная, куда нам плыть. Деды строили заборы, разводили скот и птиц. Деды были инженеры, своих задумчивых и гордых лиц. Мы же, дедов наших, внуки, сильно двинулись вперед. Верим только лишь науке. А наука почти всегда врет. Врет, проклятая наука, что бессмертие людям нет. Врет. И в то моя порука, что науки скоро капут. Потому что нет науки, а бессмертие людям есть. Я видал такие знаки, я слыхал такую весть. Очень скучно было б миру, человеку и душе, если б жил и бух. В могилу, и вот уже на том свете Атташе. Сентябрь 1937 года.